Песнь шестнадцатая Патроклия Так непрерывно они за корабль крепкоснастный сражались. Тою порою Патрокл предстал хилесу герою слёзы горячие льющей, Как горный поток черноводный Мрачные воды свои проливает с утеса крутого. Смотря на друга, исполнился жалости пастырь народа и к нему возгласил, устремляя крылатые речи. что ты расплакался, друг Менетит. Как дева-младенец, если за матерью, бегая на руки, просится с плачем, ловит одежду ее, уходящую за полу держит, плачет и вочи глядит, чтобы на руки подняла матерь. Ты как она, минетит, проливаешь обильные слезы. «Может быть, что мирмидонцам или мне объявить ты имеешь? Может быть, весть о домашних из Фтии один ты прослышал? Здравствует, — сказуют акторов сын отец твой Минетий. Здравствует также и мой, Пелей и Акит в Мирмидонах. О, плачевно была б нам того или другого кончина. Может быть, ты об Ахейнах тужишь?» Что так злополучно подле своих кораблей За неправду свою погибают. Молви, в душе не скрывай ничего, Чтобы оба мы знали. Тяжко вздохнувший, Ответствовал так менетит конеборец. О, пельон, брононосец храбрейший ахейский, Прости мне, слезы мои. Величайшее горе постигло ахеен. Все между ими... Которые врать рати храбрейшими Слыли, в стане лежат, Иль в стрельбе, или в битве Пронзенные медью. Ранен стрелою тедит Диамет, воеватель могучий, Врукопаш ранен копьем Героя Диссей, Агамемнон ранен пернатый В бедро и блистательный Сын Эвимонов. Наши врачи, Богатейшие злаками, вкруг Их трудятся раны врачуя. Но ты, Ахиллес, Один непреклонен. От да не знаю я гнева такого, Как ты сохраняешь храбрый на бедствие. Кто же в тебе обретёт заступление, Если не хочешь ахеен спасти от напасти позорной? Немилосердный? Родитель твой был не пелей, благодушный, Мать не фетида, но синее море, угрюмые скалы мир у тебя породили сурового сердцем, как сами. Если тебя устрашает какой-либо грозный оракул, если тебя от кроида поведала что-либо матерь, в бой отпусти ты меня. И верь мне своих мирмидонин, может быть с помощью их для Данаев светом я буду. Да и рамена облачить мне твоим оружием славным. «Может быть, в брани меня за тебя принимая, Трояне бой прекратят? а донайские воины в поле отдохнут боем уже изнуренные, Отдых в сражениях краток. Мы, ополчение свежее, рать стомленную боем, граду легко отразим от судов и от сени Ахейских». Так он просил неразумный. «Увы!» Не предвидел, что будет сам для себя он выпрашивать Страшную смерть и погибель. Мрачно вздохнув, провещает к нему Ахиллес Быстроногой. «Сын благородный Минетия, что мне, Патрокол, говоришь ты? Мало меня беспокоит оракул, который я слышал. Мне ничего не внушало почтенная матери от Зевса. Но жестокий мне гнев наполняет и сердце, и душу, Если я вижу, что равного равный хочет ограбить, Хочет награда лишить потому лишь, что властью он выше. Гнев мой жесток. После бедствий, какие в боях, претерпел я, Деву, которую мне в награждение избрали ахейцы, Ту, что копьем приобрел я, Разрушивший град крепкостенный, Деву ту снова из рук у меня самовластно исторгнул царь Агамемнон, как будто бы был я скиталец бесчестный. Но что случилось, оставим. И было бы мне неприлично гнев бесконечный в сердце питать. Но давно объявил я, гнев мой не прежде смягчу, как уже перед собственным станом. Здесь, пред судами моими, раздастся тревога и битва. Ты, соглашаюсь, моим облекись оружием славным. Будь воеводой моих мирмедонин, пылающих боем. Вижу, кругом уже черная туча троян обложила стан корабельный ужасная. Вижу, прибитые к морю держатся только на бреге, на узком, последнем пространстве рати Ахеин. На них же обрушилась целая троя дерзкая. В поле не видят чела Ахиллесова шлема в очи светящего. Скоро по они полевые овраги в бегстве наполнили трупами, если б камня мне Агамемнон был справедлив. Но теперь дерзновенные стан осаждают Ибо уже не свирепствует в мощной руке Диамеда бурная пика его, чтобы смерть отражать от Данаев. Более не слышится голос из уст ненавистных отридов в ратях донайских, но голос лишь Гектора, людоубийцы, звучный гремит между воинств троянских, и криком трояне всю наполняют долину в бою, побеждая донаев.